Слова генерала вонзались в рассудок, словно раскаленные гвозди. Нравилось командору или нет, но Шепетов по большому счету был прав. События, несколько недель назад потрясшие пятизонья, начались внезапно и развивались стремительно. Сначала в пустоши появились новые виды техноса. Эволюционировавшие скорги и созданные ими механоиды за короткий период в буквальном смысле оккупировали отчужденное пространство, зачистив центральную область пустоши от вольных сталкеров и своих механических собратьев-примитивов. Затем возвели на захваченных территориях сотни загадочных построек, начиная от огромных городищ и заканчивая разветвленной подземной инфраструктурой тоннелей. Аномальные пространства, как язвы на теле планеты, они практически не изучены. Бесчисленные опасности, исходящие от механоидов и скоргов, пульсации, сметающие все живое и неживое, множество иных губительных для человека явлений, серьезно затрудняют любые исследования, но для техноса это естественное средообитание, и он стремительно видоизменяется, демонстрируя пугающие темпы развития. Хантер, задетый за живое словами Шепетова, на миг представил Землю недалекого будущего. Мрачную, придавленную свинцовыми плитами облачности, мертвую, покрытую металлорастениями, населенную сталтехами, механической нежитью, в которую превратятся люди. Он зримо представил чудовищную, чуждую до дрожи архитектуру строений техноса, которая прорастет на руинах погибших мегаполисов. А есть ли мне дело до внешнего мира? Я уже живу в исковерканной реальности и вряд ли когда-нибудь Вырвусь отсюда. Командор стоял, впившись взглядом в обломок механоида. Диар Джи Три буквы плыли перед глазами. Мозг Хантера, давно безнадежно пораженный скоргами, в моменты предельного нервного напряжения, вдруг начинал сбоить, все виделось, как в тумане, чувства вырывались из-под контроля рассудка. «Какому механизму принадлежал этот фрагмент?» Сквозь зубы процедил он, подняв на Шепетова тяжелый взгляд. «Отвечай, или я вырву информацию силой!» Я знал, на что иду, отправляясь сюда. И причина, заставившая рискнуть, вовсе не связана с потерей должности командующего. Поэтому не нужно угроз. Я прибыл с единственной целью — наладить взаимодействие с Орденом. «К какому типу механизмов принадлежал фрагмент?» Будто, не услышав слов генерала, требовательно переспросил Хантер. Шепетов насупился. «Одному из сталтехов, вторгшихся в пространство пустоши», — ответил он. «Более точной идентификации мы пока не располагаем. По нашим сведениям, эти существа вступили в схватку с техносом, пытаясь предотвратить включение той самой установки, которую обнаружила Дарлинг. Хантер взял в руки деформированный фрагмент механизма. По мнению командора, оплавленный обломок лишь добавлял еще одну загадку в цепь необъяснимых фактов и событий. Но Шепетов выложил его как козырь. Блефует? Или армейской разведке действительно удалось что-то узнать о таинственном клейме? Он из-под лобья взглянул на генерала, в котором по-прежнему видел врага. «Есть информация по клейму на обломке?» — перешагнув через личную неприязнь, спросил Хантер. Шепетов кивнул. «Более чем достаточно. Предлагаю честный обмен». Хантер молча указал на кресло. «Твои условия». Иван Андреевич вернулся за стол, сел, сцепил пальцы рук в замок. «Командор, меня действительно отстранили от должности командующего, но хочу, чтобы ты понял». «Я не ищу личной выгоды, не цепляюсь за звание. Мне поручено возглавить отдел особых операций. За три недели я принял дела, ознакомился с новой для себя информацией и понял. Мы все по одну сторону баррикад, а против нас — технос. Поэтому и рискнул явиться в цитадель». «Твои условия?» — глухо повторил командор. Шепетов чувствовал. «Либо сейчас наступит перелом, либо все пойдет прахом». «В моем распоряжении есть информация, которую так и не сумел отыскать орден», – произнес он. «Речь идет о расшифровке аббревиатуры DRG». «Но», – он жестом попросил не перебивать – Прежде мне необходимо знать, почему мнемотехники Ордена еще год назад с упорством искали значение этих символов, взламывая информационные хранилища Министерства обороны и военно-космических сил.